вышла на серый бугор, где тлели в сухой траве кресты над могилами ратных людей московских и шагом в облаке душной пыли шла высоким берегом, не теряя из глаз стругов. Перед стругами была пустынная гладь могучей полноводной реки, которая, пенясь под носами их стругов, могучей шла им навстречу. Слева были бугры, обожженные солнцем, а справа бескрайняя степь. «Тоже видели иконные. Здесь шла та поросшая земля, то дикое поле, которое так всегда манило к себе русского человека. Одних потому, что это сладкая мать пустыня, где так слышно душе человеческое присутствие Божие. Других потому, что можно было здесь жить на всей своей воле. Пусть бегают тут и стаи волчьи, пусть бродят и лихие люди». Пусть наскочит даже иногда и татарский загон, но нет зато здесь наяновоеводы, нет постылых приказных, нет родовитого богача-водчинника или служивого помещика с их обжорливыми управителями, наглыми приказчиками и дворней-дармоедами. И немерено еще никем эта девственная плодородная земля, и бери ее всякий, сколько хочешь, сколько только силушка твоя осилит. Недаром в таких местах от упору самое владение называлось посильем, и ограничивалось оно только мерой труда и средств земледельца. Граница его владений была там, куда его топор с до коса ходили. И было в Волге-матушке много рыбы всякой, много сладких медов да воску ярого приносили бортники из глуши заветных заволжских лесов с бортных ухожаев и не сосчитаешь всякого зверя по зверовьям бескрайним. Да какого зверя? И соболь драгоценный водился в тех лесах, и куница, и леса чернобурая, московскими боярами да бояринами излюбленная, и бобер седой, ровно вот мукой по хребту-то обсыпанный. Но еще очень-очень редки были тут посилья новоселов, займища каких-нибудь захребетников, бобылей голых или гулящих нетягольных людей — Первые починки, первые деревни. О селах и говорить нечего. Ни одной колоколенки не маячило еще среди всего этого раздолья неоглядного. Бодро и весело пришли казаки в Саратов. Городок только недавно перенесён был на правую сторону реки. Раньше был он на левом, луговом берегу, чуть повыше теперешнего. Но в начале 17 века ордынцы-степники дотла разорили его — Его поросшие бурьяном и крапивой развалины притягивали к себе всяких гулящих людей, которые искали тут же поклажев, в той кладов. Все вокруг было ямами изрыто. Да и не только гулящие люди пытали тут счастье. Сохранился строгий выговор Алексея Михайловича одному стрелецкому голове. «Выйдя, стрельцы посланы на низовые города по важному делу государскому, а за место того вы в Старом Саратове поисками поклажев занялись. Саратовцы были уже подготовлены к приему дорогих гостей и без единого выстрела широко распахнули перед ними городские ворота». Казаки вмиг порешили воеводу, всех дворян и приказных, животы их подуванили и, введя в городе казацкий порядок, поставили атамана и с песнями двинули дальше. Без всякого труда и без единого выстрела овладели казаки небольшим острожком, который поставлен был в начале «Жигулей», и с громкими песнями... Боролись они с очень быстрой в этой прекрасной теснине рекой и так выбились к Самаре-городку, построенному при Феодоре Иоанновиче. Там при их приближении вспыхнула смута. Одни хотели остаться верными Москве, а другие тянули за казаков. Сторонники вольности победили и с радостными кликами впустили в город казаков. Повешенный на крепостной башне на случай появления врага вестовой колокол молчал. Казаки сразу утопили воеводу Ивана Алфимова, того самого, что в Москве с соседом боярина Ордын Нащекина был, перебили всех дворян и детей боярских и ввели здесь казацкое устройство а так как надо было отдохнуть маленько, починиться, в пути-то оно всё вроснашивается, привести дела в порядок, то и решили старшины пробыть здесь несколько дней. И Степан поселился в воеводских хоромах, и на ночь взял к себе дочку воеводы Аннушку